девяносто 91. Подземелье, подсвеченное красным, наполняло музыка, вдохновленная картинами ада. Стенание хора, диссонирующие звуки струнных, раскатистый грохот литавр, заставлявший всю пещеру дрожать какой-то сейсмической дрожью. Пол в этом подземном мире, сколько Лэндон мог видеть, Заменяла гладкая вода темная, неподвижная, похожая на стекло или на черный лед ночного земного пруда в Новой Англии. Воды, куда не смотрится светило. Из этих вод ровными рядами, которые казались бесконечными, поднимались сотни мощных дорических девятиметровых колонн, поддерживающих сводчатый потолок пещеры. Снизу каждую колонну освещал свой собственный красный прожектор, и все это напоминало какой-то сюрреалистический лес, уходящий в темную даль, или зрительную иллюзию, сотворенную с помощью зеркал. Ленд и Брюдер приостановились у подножия лестницы, завороженные открывшимся им призрачным зрелищем. Этот красноватый свет казалось изпускало само подземелье. Осматриваясь, Ленгдон почувствовал, что дышит очень мелко и часто. Воздух тут оказался тяжелее, чем он думал. Слева, поодаль от лестницы, были места для слушателей. Концерт проходил в глубине подземного зала на полпути к дальней стене, где было сооружено обширное возвышение. Несколько сотен слушателей сидели концентрическими дугами вокруг оркестра. Еще около сотни стояли позади сидячих мест. Были и такие, кто слушал музыку, стоя на мостках, прислонясь к массивным перилам, они смотрели на воду. Лендн невольно принялся оглядывать скопление расплывчатых силуэтов в поисках Сиены. Но ее видно не было. Посетители были одеты кто во что. Смокинги, платья, бишты, паранджи, а на иных даже шорты и спортивные свитерки. Бишт верхняя одежда мусульманского мужчины, обычно обильно расшитая золотыми нитями. В багровом свете Лэнгдону почудилось, что это чрезвычайно пестрая людская масса собралась ради какого-то оккультного ритуала. Если сиены здесь, подумал он, засечь ее будет почти невозможно. В этот момент мимо них, кашля прошел к лестнице плотный мужчина. Брюдер резко повернулся и пока тот поднимался к выходу, внимательно смотрел ему вслед. У Ленгдона слегка запершило в горле. Но он сказал себе, что это воображение, ничего больше. Брюдер, пока еще не решив, как действовать, ступил на ветвящиеся мостки. То, что лежало перед ним, напоминало лабиринт Минотавра. Узкий настил довольно быстро расходился в три стороны. Каждый из путей в свой черед приводил к развилке. И все вместе было сложной сетью мостков над водой идущих между колоннами и пропадающих в темноте подземелья. Я очутился в сумрачном лесу. Вспомнилось Ленгдону зловещее начало Божественной комедии. Утратив правый путь во тьме долины. Перегнувшись через перила, Ленгдон вгляделся в воду. Но удивление прозрачное. Она позволяла увидеть подернутый илом плиточный пол, до которого от поверхности было, наверное, метр с небольшим. Брюдер быстро глянул вниз, неопределенно хмыкнул и, подняв глаза, стал осматриваться дальше. Видите что-нибудь похожее на место, где Зобрист снял свой фильм? спросил он. Тут везде на это место похоже, подумал Ленгдон, оглядывая высокие сырые стены. Он показал Брюдеру направо, на самую отдаленную от концертного возвышения с его многолюдьем часть подземелья. По-моему, где-то в той стороне. Брюдер кивнул. Мне тоже так кажется. Они торопливо зашагали по мостомам и, дойдя до развилки, двинулись вправо в самом глухих уголках подземного дворца. Пока они шли, Ленгдон понял, что при желании тут очень легко спрятаться и остаться на ночь. Зобрист, чтобы снять свое видео, возможно, так и поступил. Хотя, конечно, если он щедро оплатил эту неделю концертов, он мог просто-напросто попросить администрацию оставить его тут на какое-то время одного. Впрочем, какая сейчас разница? Брюдер прибавил шагу, словно подсознательно подлаживаясь под убыстряющийся темп музыки, который послышался каскад нисходящих полутоновых задержаний. Данте и Вергили спускаются в ад. Ленгдон пристально всматривался в замшелые стены, которые высились справа на отдалении, сравнивая их с тем, что видел на экране. Всякий раз доходя до развилки мостков, они с Брюдером брали правее, стараясь отдалиться от скопления людей, углубиться в пещеру как можно больше. Оглянувшись, Ленгдон поразился тому, какое расстояние они прошли. Они уже почти перешли на бег. Несколько раз им встречались блуждающие единичные посетители, но в самой глубине подземелья было совершенно безлюдно. Брюдер и Лендон были одни. «Повсюду одно и то же подай духом, сказал Брюдер. Где начать? Лендон тоже не знал, что делать. Никакая примета из видео, которую он помнил очень живо, не бросалась ему здесь в глаза. Лендон изучал мягко подсвеченные информационные таблички, расположенные там и сям вдоль мостков. На одной было сказано, что емкость водохранилища тысяч кубометров. Другая указывала на колонну, отличную от остальных. Ее в ходе строительства выломали из более старого сооружения по соседству. На третьей был воспроизведен древний резной символ, который на колонне теперь трудно разглядеть. Глаз плачущей курицы, льющей слёзы по робам погибшим при строительстве цистерны. И на этой же табличке было написано одно единственное слово, прочтя которое Ленгдон встал как вкопанный. Брюдер тоже остановился, повернулся. "В чем дело?" Лэнгдон показал ему. На табличке, сопровождаемой стрелкой-указателем, значилось имя страшной Горгоны отвратительного монстра с женским лицом Медуза Брюдер посмотрел и пожал плечами: "Ну и что?" У Лэнгдона колотилось сердце. Ведь Медуза, по поверьям древних греков, не просто ужасное существо со змеями вместо волос, взгляд которого обращает человека в камень. Она важная представительница семейства подземных чудищ, чудищ, называемых птоническими. Затем подземный отыщи дворец. Птоническое чудище найди там. Табличка показывает направление. Сообразил Лэндон и бросился бежать по москам. Брюдер едва за ним поспевал. Ленгдон двигался в темноте зигзагом, следя за стрелками. Наконец, он достиг тупика, маленькой смотровой площадки у правой стены водохранилища. И увидел перед собой нечто невероятное. Над водой возвышался огромный обтесный кусок мрамора, на котором было высечено лицо змееволосой Медузы. Еще более диковиной, встречу с ней делало то, что голова была повернута на 180 градусов и стояла на темени. Как те проклятые, подумалось Лендونو, вспомнившему грешников на карте ада бытичеле, закопанных в злых щелях вниз головой. Брюдер тяжело дыша, Стал рядом с ним, и озадаченно уставился на перевернутую медузу. Ленгдон подозревал, что эта резная голова, служившая сейчас основанием колонны, была вероятно откуда-то грабительски вывезена как дерьмовой строительный материал. Над теме ее поставили несомненно из-за суеверного представления что в таком положении она не может причинить людям вреда своими чарами. Тем не менее Ленгдон не мог отрешиться от зловещих ассоциаций. От Данте. Концовка. Центр земли, где силы тяжести меняют направление, где верх становится низом. От предчувствий у него мурашки побежали по коже. Сквозь красноватую мглу Лендэн вгляделся в изваяние Медузы. Ее волосы змеи большей частью были в воде, но глаза, находясь выше поверхности подземного озера, смотрели влево. Лендэн со страхом наклонился над перилами и, повернув голову, проследил глазами за взглядом Медузы, устремленным, пустой угол подземелья в угол, который Ленгдон мигом узнал. Вот оно. Место выбранное зобрестом. Вот он. Эпицентр